А не хотите со стружкой возить, другое можно придумать. Почем в нашей глуши ведро яблок? Копейк пятьдесят-шестьдесят от силы. Груши самый первый сорт, и те больше рубля не потянут. Ну а падолицы его все за даром. Черви у нас больше яблок пожирают, чем люди съедают. А если из сока падолицы до да вина гнать, денежки как с неба свалится. Бог из воды вино делал, а мы и на дармовщинку не хотим. Сколько хош стихов про то, как сады цветут, а не строчки про то, как осыпаются. А еще неплохо мужечкам, которые по башковити в Сибирь податься. Там как яблочко, так рублик, как головка чеснока, так второй, чем не заработок? За год не скажу, а... За два вполне колхоз в миллионеры выйдет. А вы, дело понятное, и себя не обижу, чтонибудь дать щипну. Другие ведь не щипать, рвать зубами не стесняются. Время ангелов и святых прошло и без тени стыда захохотал. Так оно уж ведется. Гривенник вложил целковый добыл. Проскиньте мозгами над ценой времени, в накладе не останетесь. и довольный тем, что вернул мудрённые словцо, и мымол не лыком шиты, магазинник испытующе поглядел на собеседника. Данила, не скрывая своего отвращения, смирил взглядом самодовольную физиономию лесника. И откуда что берётся? Тут тебе и мёртвые цветы, и живая копейка, и святые ангелы. Целая наука, как на чужом горбу денежки наживать, чужими руками жар загребать. Да только мы не плутнами, а честным хлеборобским страданием к достатку придем. Жди, когда это будет. Столько еще трудностей в вашем сельском раю. Донял магазинник до живого, да еще сверху соли насыпал. Почему вы об этом молчите? Данилов вспыхнул. Потому что о них больше трубят те, что в стороне стоят. Мы из кожи вон лезем, чтобы выпутаться из этих сетей. Такой кто на этих трудностях славу праведников да деньги в придачу наживает. Вижу сам, дьявол наживы наченил жадностью вашу душу. Опять видно, прошлое вспомнили. Не понял или сделал вид, что не понял страшного приговор. Хвачт вам попрекать меня жадностью. Целые державы на том сотни лет стоят. И не жадность оно, а коммерция. И доказав свой государственный ум, с досадой ударяя прикладом берданки по спелым колосям, магазинник заторопился в лес. А Данилу вспомнилось что прошлое. Первый год его работы учителем. Как-то августовским вечером он явился с назначением к заведующему школы крестьянской молодёжи. Максим Петрович Дыденко, в конец замотанный всякими хозяйственными хлопотами, ремонтом, севом, уборкой урожая на школьном участке, устало поднял на него Кари с тёплой искоркой в глаза, И предложил переночевать в бывшей церквушке в окружении ликов святых и грешных, как он выразился, ибо другого места пока не нашлось. Оказалось, под школу приспособили старый барский дом с множеством покояв и даже с домашней церковью, расписанной талантливым местным умельцем. На туры ему служили свои же крестьяне. И одевал он их соответственно в казатские жупаны, в сапоги и постолы. Барин дальняя родня прославленного художника Роктова, что родом был с Летинщины, ходил в либералах, весьма с ним гордился и с удовольствием показывал гостям творения доморощенного живописца. Зато батюшка предал анафеме. И барина, и живописца, потому как последний увековечил бренную плоть священнослужителя в непотребном виде, Серечь в срамной ноготе, да еще среди грешников в пекле. Узревшая это кое диво, село несколько дней хохотало до упаду. Да если б тем обошлось, а то нет, нет, даже в церкви, как вспомнит прихожаний своего батюшку на гешом в пекле. Так и в смех. Начнётся создавленного хихиканья какого-нибудь отпетого богохульника, а за ним пустятся во все тяжкие остальные, и в богослужение ворвётся такой гогот, что хоть святых выноси. Свечи и те гасли. Так и выжили попа из прихода, не вынесло на смеяние. Дрожки уже за село выехали. А поп всё кулаками грозился басурманам нераскаянным. Бога насмешники не убоялись. Такой начлек вам, пожалуй, больше не представится, добродушно улыбнулся Максим Петрович, и вокруг рта у него полумесяцами обозначились весёлые морщинки. Вот и решайтесь для интереса. Вы ж полагаю, не робкого десятка, а то Физику нашему привиделась Гоголевская панночка, так он чуть богу души не отдал, по примеру философов и Брута. Вот как бы и вам не приснилась панночка, да еще вей в предачу. А с меня хватит и одной панночки, отшутился Данила, так и не разобрав, всерьез ли говорит директор. А панночка пакостная, несносная, между прочим, у нас и на его найдется. прислали тут одну, до города не доросла, а село, видите ли, переросла. Не по душе их, и ты что? Ох и конитель мне с нею, Анита из себя окрестила. Не Ганна, не Ганнуся, а подавайте ей Аниту. Величка мне дурная и глазки благосные, с повалокой и кудри золотые. А язык чок, не приведи бог, да еще и нрав как у самой злющей ведьмы. Если не окрутит кого-нибудь из новеньких, так на капусту изрубит. Вот ж кому на том свете доведется в кипящий смоле корчиться. А она должно быть не только новеньких в оборот берет. И мне грешному достается, не утаил Максим Петрович. За одну только церковь сколько доносов в область настрочила за штукатур ей богов и всё тут уж не приходится ли ей роднёй тот поп которого богомаз в пекло упёк о а ведь это мысль засмеялся максим петрович очень даже похоже вы сейчас отдыхать нет пойду раньше поля ваш поглядеть пойдёмте вместе Они вышли в сад. Там стояла десятка два ульев. Неподалёку в закатной дымке угасавшего дня замер старый конь. Пучки седины в гриве, усталость прожитых лет в потухших глазах. То распухшая передняя нога его, то осторожно касалась земли, то безсильно повисала в воздухе. Максим Петрович перехватил немой вопрос Данила. У нас в школе бывший Червонный казак работает. Терентий Шульга это его конь. Про таких скакунов в старых песнях поют: "А я скочив, донай перескочив". Не раз спасал он жизнь казаку, не раз и сам ранен бывал, а теперь здесь век свой доживает. Миновав ограду, Данила невольно остановился перед открывшейся его глазам картиной. Впереди, рождённые могучим дыханием земли, круглились холмы, смыкаясь с зубчатым, неровным гребнем синеющих лесов. Вот где чувствуешь первородное материнство земли, тихо обранил Максим Петрович. Он всматривался вдаль, и глаза его подёрнулись влагой и задумчивостью. Над августовскими молчаливыми полями, из-под закатного зарева, Вставал тот задумчивый час, когда день уже погас, а вечер ещё не настал, но уже готовился в путь, окутывая тьмой хаты. В такую пору между человеком и природой возникает трепетное единство. Природа, погрузившись в тишину, оберегает ночной покой человека, а человек, забыв на время о заботах завтрашнего дня, погружается в дарованный ему покой. присматриваясь к максиму Петровичу, данила снова ждал от него поэтического слова, навеянного полыханием заката, а услышал неожиданно прозаическое